Большой архив мы покинули в полной растерянности. Какие-то мыши, какой-то дурод и ни единого намёка на то, что нам следует делать, чтобы трогательные трепичные куклы снова стали живыми существами. "Иди домой, Лукфи", решил Джуфин. "Ты и так задержался. Мне очень жаль, что с вашими дочками случилось такое несчастье, Макс", печально сказал Лукфи. "Но не отчаивайтесь, может быть, всё ещё уладится". Он пошёл к выходу, а я ошеломлённо уставился ему вслед. "С какими дочками?" наконец спросил я. Но было поздно, Лукфи уже ушёл. "Можно подумать, ты его первый день знаешь", рассмеялся Анджуфин. "Ну, перепутал парень дочек с жёнами, с кем не бывает. Что мы делать-то будем?" спросил Мелифара. "Вы хоть что-нибудь поняли из рассказа этого пернатого гения, господа? Лично я понял всё, можешь себе представить", ехидно усмехнулся Анджуфин. Другое дело, что эти сведения не представляются мне особенно полезными. Возможно, у нас есть более осведомлённые информаторы, нерешительно сказал я. Мои подданные не первый год живут рядом с этими ванухами. Кстати, мой генерал, в смысле Бархабачой, называл их мышеедами и всё такое. Молодец, обрадовался Жуфин. Они ведь совсем недавно уехали. Сегодня после обеда к тому же они волокут домой несколько возов со слостями. Так что догнать их легче лёгкого. Я могу отправиться прямо сейчас. Не ты, а я, вмешался Мелифара. И не начинай спорить, я тебя умоляю. Не потому, что мне хочется сделать хоть что-то. Хочется, конечно, но оно так, но помимо личных причин существует ряд практических соображений. Когда речь заходит о том, чтобы пойти неведомо куда за головой какого-нибудь полумёртвого магистра, я сам охотно спрячусь за твою спину. Но когда нужно просто допросить парочку свидетелей, извини, чудовище, но ты надорвёшься, как любил выражаться твой смешной шарообразный друг. Ты затащим миллион вопросов получишь миллион бесполезных ответов, половину из которых тут же забудешь, а вторую половину Так отчаянно переврешь, что мне заранее страшно Ну а потом выяснится, что ты так и не спросил О самом главном, и тебе придется Снова отправляться в путь Полностью с тобой согласен, улыбнулся я Как бы только сделать, чтобы эти милые ребята Поняли, что тебя надо слушаться Может быть, просто поедем вместе? А что, это идея Мне как раз настолько хреново, что даже Долгая поездка в твоем обществе покажется вполне сносной Обойдетесь Неожиданно сказал Джуффин Извините, мальчики, но не будет вам совместной прогулки с пикником. Поезжай сам с Армилефара. У Макса найдётся пара-тройка других дел здесь в Ехо. Кроме того, ему просто по чину не положено гоняться по пригородным дорогам за своими подданными. Боюсь, ребята будут шокированы таким легкомысленным поведением венценосной особы. И вообще, не нужно придумывать какие-то дополнительные проблемы. Мы вполне можем позволить себе ограничиться реально существующими. Просто напиши им записку, Макс. Твой военачальник умеет читать или я ошибаюсь? «Умеют». «Вы правы. Сейчас я им напишу. Только давайте закажем что-нибудь в обжоре, ладно?» «У меня есть дурная привычка сочетать литературное творчество с пищеварением еще с тех пор, когда я был начинающим поэтом и писал всякие мрачные глупости. Предпочтительно о смерти. На худой конец о несчастной любви, но непременно на кухне, упихав за щеку кусок маминого пирога». «Прекрасная традиция», — одобрил Джуффин. «Что именно может заменить тебе мамин пирог? Ты уже решил?» Потом я полчаса зачинял письмо Бархе Бачою. Это оказалось нелегко. Гораздо труднее, чем писать стихи о смерти и любви. Я понимал, что мой генерал вряд ли является любителем чтения для удовольствия, поэтому старался выражаться коротко и ясно. В конце концов письмо было готово и даже одобрено Жуфиным. Правда, шеф слишком великодушен, чтобы стать успешным литературным критиком. Бывший наёмный убийца без серьёзного гуманитарного образования, что с него возьмёшь? Надеюсь, я догоню их ещё до рассвета, сказал Мелифара, принимая письмо. И пришлю вам зов, как только что-нибудь разузнаю. Макс, как я должен представиться твоим подданным, чтобы они испытали священный трепет? Скажи им, что ты мой любимый раб. Я всё ещё надеялся, что сумею отвлечь его от чёрных мыслей. Мне рассмешить, так хоть разозлить, и то, как говорится, хлеб Знаешь, сейчас я готов сказать им, что я твой любимый ночной горшок, лишь бы выяснилось, что эти смешные ребята действительно могут нам помочь, вздохнул Мелифара. Ладно, сам что-нибудь придумаю. Хорошей ночи, господа. Он поднялся со стула и стремительно вышел из кабинета. Я посмотрел ему вслед, потом обернулся к Джуфину. Плохая история. Шеф как бы подвёл итог всему произошедшему. Хорошо, что ты хоть сам не стал копаться в этих грешных трофеях. Пока что я не очень себе представляю, что мы можем сделать для бедных девочек. И для всех остальных заодно. Что-то наверняка можем. Я сам удивился собственной уверенности. Не знаю, что именно, но там в Махнатом доме ощущается чьё-то чужое присутствие. Я абсолютно уверен, что там был ещё кто-то, особенно в подвале. Мне там очень не понравилось. Я даже не решился поискать след этого чужого. Честно говоря, испугался, что мы с Мелифара тоже можем превратиться в куклы в любую минуту. Но ведь мы с вами всё-таки можем поехать туда и поискать этот след. А потом мне надо. твердо сказал Джуфин. «Пока не надо. Если уж у тебя было чувство, что вы тоже можете превратиться в игрушки, значит, так оно и есть. Мнительностью ты у нас не страдаешь, зато настоящую опасность задницей чуешь, что бы ты сам по этому поводу не думал. Поэтому не будем торопиться. Лучше потерять кучу времени, чем себя. Я заеду туда по дороге домой, но один». Может быть, что-нибудь пойму, может быть, нет. Но ни на чей след я тоже становиться не собираюсь. Не раньше, чем мы получим хоть какие-нибудь известия от Мелифара. Потом видно будет. Сейчас приедет Коф, мы с ним договорились, что сегодня он подежурит. А ты отправляйся домой. И никакой самодеятельности, ладно? С удовольствием. Я, признаться, очень удивился. Но вы говорили Мелифара, будто для меня здесь найдутся какие-то дела. Может быть и найдутся. Сейчас можно ждать чего угодно, вздохнул Джуфин. В любой момент сюда может прибежать какой-нибудь несчастный с криком, что все его домочадцы тоже превратились в эти грешные игрушки. А кроме того, знаешь, если честно, я хочу, чтобы ты провёл ещё один хороший вечер дома. Может, статься следующую такую возможность ты получишь очень нескоро, если у нас будет хоть один шанс распутать эту древнюю таинственную историю, действовать придётся именно тебе. Потому что всё это случилось из-за подарков, которые привезли мои подданные. Да нет, Макс, нежно рассмеялся шеф. Если уж руководствоваться такой логикой, тогда расхлёбывать эту кашу должны мы с Гуригом. Мы же её и заварили. Тогда почему? Джуфин пожал плечами. Несколько секунд он раздумывал, потом легкомысленно махнул рукой. Сам пока не знаю. Считай, что я просто поделился с тобой своим предчувствием. Ладно. В любом случае мне очень нравится ваше предложение. Просто один хороший вечер дома, именно то, о чём я и мечтать не смел. Ну вот, видишь, как всё удачно складывается. «А теперь брысь из моего кабинета. Видеть тебя больше не могу. И никто тебя не может видеть плохой человек. Разве что одна прекрасная леди. Вот и отправляйся к ней». «С удовольствием. Только вы пришлете мне зов после того, как прогуляетесь по мохнатому дому? Я еще долго не засну». «Догадываюсь», — усмехнулся он. «Разумеется, я тебе сразу же все расскажу. Если будет что, рассказывать». Все, казалось бы, было ясно. Но я почему-то никак не мог заставить себя развернуться и уйти. «Джуфин!» Если уж даже вы не знаете, что случилось с девочками и слугами, может быть, вы просто спросите у мабы колоха?» – нерешительно предложил я. «Может быть. Но всему свое время. Если я приду к мабе прямо сейчас, он ужасно обрадуется, угостит меня какой-нибудь потусторонней дрянью и отправит домой, облагодетельствовав дружеским советом не беспокоить его драгоценную персону по пустякам. Можно подумать, ты его не знаешь. И потом. Честно говоря, я сомневаюсь, что маба действительно сможет нам помочь на этот раз». Если уж речь идёт о людях, чьи предки составляли тайную свиту короля Мёнина, знаешь, Макс, нам с мабой, пожалуй, нечего противопоставить их древним-древним тайнам. А леди Сатофа иногда на преподносят такие сюрпризы, не думаю. Но мы попробуем, если будет нужно. Мы всё перепробуем. Можешь мне поверить. Иди домой, ладно? Мне надо немного побыть одному. Это мой единственный шанс спокойно подумать, и не только подумать. Извините. Тапчусь тут, даю вам какие-то дурацкие советы. Разумеется, вы и без меня-то гадались бы поговорить с мамой. Да уж догадался бы, пожалуй. Я вообще довольно догадливый парень, рассмеялся Жуфин. А как, по-твоему, я выкручивался в течение целых 700 лет, пока в моей жизни наконец-то не появился такой гениальный советчик, как ты? Хорошее, насколько оно вообще могло быть хорошим, с учётом сложившихся обстоятельств и настроения шефа, помогло мне кое-как справиться с собственным По крайней мере, когда я нырнул в мягкий полумрак Армстронга и Эллы, мне не пришлось отворачиваться от Техи, чтобы не испугать её своей скорбной рожей. Тем не менее, она меня сразу раскусила. Всё плохо, да? сочувственно спросила она. Ох, а я-то надеялся, что это уже не очень заметно. Знаешь, всё действительно довольно паршиво. Я даже планировал повеситься в уборной, но в последний момент изменил планы на вечер. Где эта твоя мифическая помощница? Почему мифическая? Она очень даже настоящая. Хихикнула Техи. Настолько настоящее, что не надолго отлучилась, никуда не бытия, а именно в уборную. Хвала магистрам, что ты там не повесился, неловко получилось бы. Я до сих пор не верю в существование этой женщины, упрямо возразил я. Ты уже давно говоришь, что наняла её специально для того, чтобы она работала по вечерам вместо тебя, но я всё время застаю тебя в полном одиночестве, да ещё и за работой. Ты уверена, что она не плод твоего воображения? Просто она тебя боится до потери сознания, как все нормальные люди. Мне даже приходится приплачивать ей за риск, рассмеялась Тихи. Но ведь няшка всё равно старается спрятаться при твоём приближении. Да? Ну вот и замечательно. Джуфин строго-настрого велел мне хорошо провести вечер, а слушаться его приказов абсолютно невозможно. Ты же знаешь, как я боюсь шефа. Знаю. Стоит тебе его увидеть, ты тут же громко кричишь и теряешь сознание, кивнула Тихи. Но причём тут моя помощница? «Ей придется раздеться до гола и плясать на столе? Тебе требуется что-то в таком роде, чтобы хорошо провести вечер? Я правильно понимаю?» «Ты почти угадала. Правда, раздеться придется не ей, а тебе. И не прямо сейчас, а после того, как мы где-нибудь поужинаем, и я вывалю на тебя все свои проблемы. Именно так я и представляю себе хороший вечер. Ужасно банально, правда? Зато плясать на столе не обязательно. У меня не настолько утонченные вкусы». А что касается твоей помощницы, эта милая леди должна просто стоять за стойкой и старательно делать вид, что она здесь работает. Вот и всё. Правда, я здорово придумал. Правда? Можешь себе представить, я как раз ужасно хочу что-нибудь съесть, а потом непременно раздеться. Видеть её уже не могу эту свою одежду. Надоело. Мы действительно отлично провели остаток вечера. Отправились поужинать в Трёхрогую Луну. Я уже давно выяснил, что в этом замечательном поэтическом клубе посетителям предоставляется не только чудесная возможность отдавить ногу какому-нибудь живому литературному гению, но и отличная кухня. До Новолуния было ещё далеко, так что никакими поэтическими турнирами сегодня и не пахло. Зато мы оказались в окружении дюжины ребят с приятными лицами и чудесной сумасшедшинкой в глубине глаз. Что может быть лучше? Некоторые из завсегдатаев уже привыкли к моей роже и приветливо здоровались со мной. Одним словом, обстановка в трёхрогой луне весьма благоприятствовала элегическому повествованию о древних событиях, которые почему-то решили с нами случиться. В этих стенах моя история напоминала отчаянную попытку юного выдумщика поразить свою девушку сюжетом очередной фантастической поэмы. Ещё немного, и я сам перестал бы верить собственному рассказу. Плохая история. Техи сказала это в точности как Джуфин, спокойно, без эмоций, словно бы просто подвела краткий итог моему длинному рассказу. Да уж, не совсем то, о чём приятно поболтать за ужином, вздохнул я. Знаешь, кроме всего, я чувствую себя виноватым, как это ни глупо. Дескать, мог бы принять меры предосторожности, взглянуть на эти грешные тюки, почуять неладное, запретить девчонкам их распаковывать, так нет же, пустил всё на самотёк. Ну и кроме всего, расклёбывать эту кашу предстоит, как мы с тобой понимаем, именно мне. Даже если завтра выяснится, что у нас по-прежнему нет подходящей ложки. Так что хорошо, что у нас с тобой есть этот вечер. Честно говоря, таких омерзительных предчувствий, как сегодня, у меня уже давно не было. Ну не так всё страшно, мягко сказала Техи. Ничего с тобой не случится, Макс. Ничего такого, с чем бы ты не мог справиться, по крайней мере. Со всеми остальными очень даже может быть, но не с тобой, можешь мне поверить. Это хорошая новость, улыбнулся я. А откуда такие сведения? Отсюда, Техи постучала костяшками пальцев по своей груди, самый надёжный источник информации. Зов Джуфина настиг меня, когда мы ехали домой. Мне даже пришлось остановить автомобилер. Безмолвная речь требует всего моего внимания без остатка, поэтому я вполне мог врезаться в какой-нибудь фонарный столб или свернуть на тротуар, доказав многочисленным прохожим, что я представляю собой серьёзную опасность для жизни окружающих, даже в нерабочее время. Я 2 часа гулял по твоей резиденции, сообщил шеф Ты правильно сделал, что не попытался вгрыздиться на что-нибудь вслед. И если бы ты нашёл след твари, которая там порезвилась, я бы тоже обзавёлся любимой игрушкой из тех, что можно таскать за пазухой, чтобы было не так одиноко. Так мы с Мелифара действительно могли превратиться в куклы? Ужаснулся я. То есть у меня был не приступ паранойи, а нормальное человеческое предчувствие? Ну насчёт нормального и человеческого я бы не очень-то распинался, но предчувствие тебя не обмануло. Правда, счастливая возможность продолжить своё существование в виде плюшевой симпатии светила только тебе. Всё-таки наш Мелифара не мастер преследования и никогда им не будет. Чтобы стать маленьким и пушистым, ему потребовалась бы личная встреча с этой неведомой тварью. А как же мы будем искать это существо, если мне нельзя становиться на его след? Оно же небось уже забилось в какой-нибудь тёмный угол. Об этом не беспокойся. Его след обладает такой убойной силой, что я могу различить его запах. Он здорово похож на обыкновенный запах безумия и ещё на запах дикого животного, совсем чуть-чуть. Собственно говоря, сейчас я как раз собираюсь повторить маршрут нашего неизвестного друга, поэтому постарайся спать не очень крепко. Мне в любой момент может понадобиться твоя помощь. Может быть, мне следует присоединиться к вам прямо сейчас? Пока не стоит. Я не уверен, что ты мне так уж нужен. Я вообще ни в чём сейчас не уверен. «И, честно говоря, я не хочу, чтобы твоя девушка выцарапала мне глаза. Сейчас не совсем подходящее время, чтобы ссориться с такой грозной леди. Вот разберемся с сувениром от твоих друзей-манухов, тогда другое дело». «Я ей передам ваши слова. Думаю, это наилучший комплимент как раз для Техи. Хорошей вам охоты, Джуффин». «Спасибо», — серьезно отозвался он. «Очень своевременное пожелание». Следующий сеанс связи с шефом состоялся еще часа через два. «И, честно говоря, я не хочу, чтобы твоя девушка выцарапала мне глаза. «Я как раз начал было прикидывать, стоит мне засыпать или можно еще немного повременить с этим удовольствием?» Зов Джуфина оказался лучшим ответом на этот актуальный вопрос. «Приезжай в замок Рух, Макс. Так, чтоб камни из-под колес летели. Мне нужен твой смертный шар, мои тут не годятся. Охрана предупреждена, так что тебя встретят и проводят ко мне». Ладно, еду, отозвался я, выскакивая из-под одеяла с такой скоростью, словно подо мной внезапно загорелась кровать. Макс, даже если мир уже рушится, это ещё не значит, что ты должен надевать мою скабу, да ещё и наизнанку, рассудительно заметила Техи. Твоя правда, виновато вздохнул я. Помогла бы, что ли, я окончательно запутался в этих грешных тряпках. На фоне этих мелких бытовых проблем наше прощание вышло таким лёгким, я сам удивился. Вообще-то, под влиянием настойчиво грызущих меня дурных предчувствий, я вполне мог бы закатить какую-нибудь патетическую сцену, но обошлось. Я нюсся по городу как сумасшедший. Путь из нового города до ворот замка Рульх отнял у меня всего несколько минут. Прекрасный, просто замечательный результат, но мне тогда казалось, что я растранжил вечность. Высоченный здоровяк в роскошном узорчатом лаохе дворцового стражника молча поклонился и жестом предложил мне следовать за ним. Стражникам не рекомендуется вступать в беседы с королевскими гостями, если в этом нет экстренной необходимости. Честно говоря, такого рода ограничения до сих пор немного действуют мне на нервы. Впрочем, мое мнение на сей счет вряд ли кого-нибудь интересовало. Поэтому я молча затопал вслед за этим громилой. А что мне еще оставалось? По крайней мере, на сей раз дело, хвала магистрам, обошлось без паланкинов. Так что мне выпала честь осквернить своими сапогами зеркальные полы извилистых коридоров замка Рулх. Незабываемое впечатление. Джуфин обнаружился в огромном, ярко освещенном зале, стены которого были увешаны какими-то причудливыми предметами. Моё пылкое воображение вполне допускало, что эти штуки могут оказаться каким-нибудь старинным оружием, но полной уверенности на сей счёт у меня не было. Ты очень быстро приехал, Макс, печально сказал шеф. Но всё равно поздно. Эта тварь благополучно сбежала. Сбежала от вас? изумлённо переспросил я. Что и такое бывает? Ага, подтвердил Жуфин. И я ещё легко отделался. В такую переделку я уже давно не попадал. Ещё немного, и вы, смели фара, получили бы прекрасную возможность пополнить свою сентиментальную коллекцию мягких игрушек. В жизни не видел ничего подобного. Какая-то дрянная мышь и такое могущество. Неудивительно, что замок рух её пропустил. Вообще-то существа с недобрыми намерениями довольно трудно сюда проникнуть, а уж намерения у этой мышки были самые, что не на есть недобрые. Можешь мне поверить? Так это была мышь? Я ушам своим не верил. Представь себе именно мышь. очень крупное и довольно уродливое, с огромной головой, невероятное существо. В его распоряжении всего несколько странных фокусов, зато даже мне почти нечего им противопоставить. Легче просто уничтожить мир, а потом создать новый, где вообще не будет никаких мышей, ни могущественных, ни обыкновенных. А куда она сбежала? Она же теперь такого наворотит, ужаснулся я. Ну да нет, пожалуй, не наворотит. Во всяком случае не сейчас. Мышь скрылась от меня на тёмной стороне. И это самое странное. Замок Рух, видишь ли, особое место. Отсюда попросту невозможно уйти на тёмную сторону. Ну, почти невозможно. По крайней мере, я не смог последовать за этим существом. Но ты наверняка сможешь. Наш единственный и неповторимый вершитель, король Мёнин, строил замок Рух, руководствуясь исключительно соображениями собственного комфорта. Уж он-то мог уходить отсюда в любое время, куда ему заблагорассудится, в том числе и на тёмную сторону. Если это удавалось одному вершителю, значит, получится и у другого. Намекаете, что мне пора приступать к работе? Невесело усмехнулся я. Пойти неведомо куда, натворить там всяческих непостижимых глупостей и при этом остаться в сухих штанах? Совершенно верно. Рад, что ты столь чётко представляешь себе круг своих обязанностей. Но это не значит, что ты должен немедленно бросаться в погоню за этой грешной мышью. Спешка к добру не приведёт. Я вот спешил сюда, сломя голову, и теперь мы имеем роскошную проблему, которой вполне могло бы и не быть. Во-первых, мы должны дождаться известий от Мелифара и послушать всё, что он сможет нам рассказать. А во-вторых, нам с тобой следует хорошо подумать и ещё увидеть парочку нужных снов. Собственно, это самое главное. Снов, говорите? Звучит заманчиво. Джуфин, а почему эта мышь припёрлась в замок Рух? Что она хотела заколдовать короля? Да нет, не думаю. Скорее всего, мышь просто искала тебя. Видишь ли, невероятное могущество не мешает этому существу весьма примитивно мыслить. Кроме того, мышь не смогла обнаружить в мохнатом доме твои следы. У нее скверное чутье, а ты, к тому же, довольно редко туда заходишь. Как я понимаю, мышь решила, что царя следует искать в самом большом дворце. О существовании его величества Гурига Восьмого наша зверушка вряд ли догадывается. Эта могущественная тварь вела себя как самый обыкновенный неграмотный кочевник. «А, кстати, она успела еще кого-нибудь превратить в куклу», поинтересовался я. «К сожалению, успела. С того момента, как я пришел сюда по запаху ее следа и потребовал немедленно обыскать замок, нашли сорок шесть кукол. В основном слуги, несколько стражников, пятеро сановников. Впрочем, могло быть гораздо хуже. Счастье, что сам Гурик с утра отправился осматривать свою летнюю резиденцию и был так доволен произведенными там переменами, что решил остаться в замке Анмакари до конца лета. Так что большая часть его свиты тоже перебралась туда сразу после обеда. Пошли отсюда, Макс. «А если эта мышь вернется с темной стороны и захочет продолжить охоту?» — нерешительно спросил я. «О, это было бы не так уж плохо», — мечтательно вздохнул Джуфин. «Ни щелей, ни окон здесь нет. А я уже наложил заклятия на все двери, каковые обнаружил в этой комнате, кроме той, через которую ты сюда зашел, разумеется. Сейчас и с ней разберемся». Ни одному живому существу до сих пор не удавалось воспользоваться дверью, которую я шипнул несколько ласковых слов. Впрочем, не думаю, что эта тварь захочет вернуться. Всё-таки я её здорово напугал. Могу себе представить. Улыбнулся я, направляясь к выходу.